26 апреля. Москва. Офис ЧВК «Сильверхилл». Александриус Утром ответственная группа собралась в офисе раньше обычного. Уже в 8 все четверо были на месте. Остальные сотрудники приезжали сюда по ситуации, чаще всего с отчетом о командировках, поэтому держать больше помещения смысла не было ограничились двумя комнатами в переделанном под офисы блоки из восьми квартир в старом доме на Садовом кольце. Остальные бойцы, их насчитывалось несколько десятков на регион, были кто где. Часть сейчас работала в качестве охраны в России, часть занималась тренировками различных силовых формирований на территории бывшего СССР, но большинство находилось на бессрочном отдыхе, ожидая сбора по тому или иному контракту. Наемники были расквартированы в основном в московском регионе, поближе к штаб-квартире и одному из крупнейших транспортных и логистических центров в Евразии. Сейчас в столице и области насчитывалось чуть больше 20 человек основного состава и еще пара десятков диких гусей, наемников на ситуационных делах, эдакий военный аутсорс. Эти люди привлекались к делам тогда, когда не хватало бойцов и нужно было увеличивать численность контингента для выполнения определенных задач. Трое серьезного вида вояк сидели за полукруглым столом напротив Алекса и пили кофе. Цуцурек был назначен командиром звена из трех человек. В него вошли помимо самого Дмитра еще двое: Антон Сучков, бывший боец спецназа ГРУ, уволенный за пьянство около десяти лет назад, но позднее поборовший погубную привычку, и Вадим Арутинян, крупный армянин, также кадровый военный вооруженных сил России в прошлом. Оба были не на самом лучшем счету у Минобороны, но прекрасно зарекомендовали себя на поприще частных военных операций. «Сильвер дала не только хлеб, но и применение военным навыкам и возможность заниматься тем единственным, что сотрудники компании умели в этой жизни – войной. Алекс не питал насчет своих солдат никаких иллюзий. Когда он воевал в составе кадровой армии родной страны, у него и его сослуживцев была идея, патриотизм и приверженность делу. Наемник же, по своей психологии, полупреступник с оружием, идущий воевать и убивать за деньги. Первый кандидат с предателей, когда запахнет жареным, да и зачастую в частные военные компании, шли совершенно отмороженные элементы, не имевшие ни принципов, ни идеалов, ни тем более любви, И сострадание к ближнему своему. Идти на сделку с совестью и менять ее на деньги могут только две категории людей. Либо преступники, потенциальные или состоявшиеся. Либо нашедшие себя здесь идейные патриоты, которые попросту оказались неустроены в мирной жизни. Впрочем, ко второй категории трое солдат, сидящих за столом напротив, не относились ни никоим образом. Поэтому Шил четко понимал, если бойцы начнут представлять угрозу компании или ее членам, а в особенности самому Алексу своим поведением, он без озрения совести избавится от них любыми доступными способами. Алекс открыл ноутбук, на почту еще ночью пришли данные о разыскиваемом клиенте, Шилд подключил к ноутбуку кабель от телевизора и на большом экране появилась фотография Дмитрия Вознесенского. Итак, господа, это наш клиент, которого необходимо найти. Его зовут Дмитрий Вознесенский, он живет в Москве, адрес указан здесь, запоминайте. Шилд кнопкой на пульте переключил изображение на следующий слайд и на экране появился разворот паспорта Вознесенского. Вы съездите туда сегодня и проверите квартиру. Мы ищем сумку с ноутбуком. Dell в металлическом корпусе. Большего я не знаю. Что в ноутбуке? – спросил Сучков, кивнув на экран. Важная информация. Знать нам этого не нужно. Заказ не на Вознесенского, а на его компьютер. Ноутбук был на украден у человека нашего заказчика. «Нам нужно его вернуть. Сделайте это быстро и постарайтесь не повредить груз». «С этим что?» – спросил на этот раз Цуцуряк, пристально вглядываясь во вновь появившееся на экране фото Вознесенского. Взгляд у Дмитра был очень неприятным и многообещающим. Цуцуряк люто ненавидел русских, как и положено любому бандеровцу, хотя зачастую казалось, что он просто ненавидит весь окружающий мир, просто кого-то чуть больше, чем остальных». «Послушай меня внимательно, Дмитро». Медленно и четко сказал Алекс. «Ты должен понимать, что за западной ЧВК в любом случае следит ФСБ. Нас здесь терпят и не разгоняют только по одной причине. Им удобно видеть в нас посредника между русскими спецслужбами и боевым подразделением ЦРУ по операциям в Европе. Но если мы здесь будем заниматься откровенным криминалом, то лавочку прикроют очень быстро, это тебе ясно?» «Ясно», — сквозь зубы процедил Цуцуряк. «И какие есть допущения по ходу задания?» «Вы должны приехать к Вознесенскому и вежливо попросить у него вещь, которая ему не принадлежит. Всего вероятнее, он вам ее отдаст. Вы заберете ноутбук и уедете спокойно, а потом отдадите его мне. Если начнет сопротивляться, пригрозите, можете пару раз дать по голове, должно помочь. Тем более едете туда втроем, не думаю, что Вознесенский идиот». «Ну, а в крайнем маловероятном случае угрозы выполнению задания разберетесь, что с ним делать». «Но до этого дело не дойдет, я практически уверен». «Если в квартире его не окажется, тогда что делаем?» – спросил Дмитро. «Если его там не окажется, значит будете его ждать до тех пор, пока кто-то из ребят вас не сменит. Мне позвоните и скажете, что никого нет, и я кого-нибудь отправлю подождать, чтобы без подробностей, а вы поедете дальше искать». Второе место, где может быть Вознесенский, это на квартире у его родителей. Адрес я вам тоже скину, там полчаса езды. В квартиру не ломитесь, сначала понаблюдайте, там он или нет. Чем меньше людей с обеих сторон будет вовлечено, тем лучше. По родителям вот данные. Алекс открыл слайд с двумя фотографиями и выписками из паспортов. С ними проблем быть не должно. Внезапно на столе зазвонил телефон. Шилд взглянул на экран смартфона... Звонил его информатор из ФСБ. Мелкий сотрудник на не очень ответственной должности, но имеющий при всем при том доступ к информационной базе. Откуда он был, то ли сиделись из за дела собственной, то ли экономической безопасности, Алекс уже не помнил. Да и не нужно это было. ФСБшник получал ежемесячную зарплату, а в ответ предоставлял информацию о необходимых гражданах по запросу. Покрывая до 90% всех нужд Сильверхилл на данный момент в части предоставления информации и физлицах, и организациях. Да, добрый день. Шилд никогда не называл звонящих сотрудников спецслужб по имени. Он прекрасно понимал, что его и его собеседника могут прощупывать спецслужбы. Здравствуйте, говорит Совинформбюро. Пошутил звонивший, но Алекс, далекий от местечкового юмора, родом из СССР, шутку не оценил. «Я тут кое-что нарыл по вашему другу, он не в Москве сейчас. Мне удалось пробить через своих, что он обслуживается в Мосбанке. Там я запросил выписку с его счета, и мне сообщили, что последняя транзакция была сделана вчера поздно вечером в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна. Сейчас от сотого оператора жду информацию по биллингу». Но подозреваю, что отслеживание по сотам на вчерашний вечер, ночь и сегодняшнее утро лишь подтвердят мои предположения. Не думаю, что он находится в одном городе, а его банковская карта в другом, у кого-то на руках. Запрос я также сделал в заведении, которое он посещал вчера, но данные с камер пока не прислали, и пришлют ли, не очень понятно. Чуть позже я постараюсь дать более полную информацию. Шилд, ни слова больше не говоря, положил трубку. Он был вполне доволен работой ФСБшника, четко, быстро, оперативно. А самое главное, отправил запрос еще ночью, и ночью же получил данные по клиенту и его родственникам. Единственное, что некоторым образом путало карты, это нахождение Вознесенского в другом городе. В Питере тоже был сотрудник, но всего один. С другой стороны, навряд ли Дмитрий кого-то ждет. Да и потом в Сильверхилл тоже бестолковых тормозов не набирали. Справиться в случае нештатной ситуации как-нибудь... «Как знал, как знал, хорошо быть умным», – похвалил себя Алекс за прозорливость и отправил еще один слайд с данными на родственников Вознесенского в Санкт-Петербурге своему подчиненному, находящемуся там же. Затем позвонил ему по телефону и коротко и расплывчато, чтобы кто-то непосвященный, случайно что-то услышав, не понял сути дела, изложил задачу своему бойцу. «Ну что же», – подытожил Алекс, закончив – Наш приятель сейчас в Санкт-Петербурге. Им займется Анзор на месте. Данные по его родственникам я ему передал. Если Вознесенского там перехватить не удастся, то тогда его примите вы. А сейчас поезжайте к Вознесенскому на квартиру и ждите его там. Поскольку наш клиент прилетал в Петербург и до сих пор находится там, то и ноутбук при нем. 26 апреля, Санкт-Петербург. Дмитрий Вознесенский. Дмитрий проснулся в хорошем расположении духа, за окошком распогодилось, стоял прекрасный весенний денек, и настроение как-то само собой улучшалось с каждой минутой. В этом году повезло. Весна пришла довольно рано, и конец апреля порадовал теплом. Природа ожила, и все вокруг расцветало. Отличный день отпуска в прекрасном городе был спланирован до позднего вечера. Вознесенский планировал находить по Петербургу километров 25 за сегодня, не меньше. Природа, архитектура, одиночные прогулки – это то, что Дмитрий всем сердцем любил. И путешествовал многие годы с радостью, ни секунды не жалея ни о выборе профессии, ни о выборе распорядка жизни вне работы». Сделав легкую утреннюю зарядку, еще давно введенную в систему, а затем приняв контрастный душ, Вознесенский пошел на кухню. Дядя и тетя по отцовской линии замечательные, добросердечные и очень интеллигентные люди, последние 12 лет жили в городе на Неве, перебравшись туда сначала по работе, но в итоге оставшись доживать свой век в северной столице. К племяннику они относились с большой теплотой и всегда были рады его видеть. Поэтому Дмитрий чувствовал себя как дома и старался хотя бы раз в год их навещать. «Доброе утро, Дима!» – тепло улыбнулась тетка. «А я тебе оладьи напекла. Садись». «Спасибо, тетя Тань. Оладьи – дело хорошее. Вознесенский уселся за стол и принялся за еду. Тетка двигала к нему тарелки с разной снедью, налила чай. «Интересно, как старшее поколение, даже не военное, а послевоенное, из 40-х и 50-х, но выросшее в СССР и пережившее дефицит и голодные 90-е, проявляет свою любовь к детям», – думал Вознесенский. «Для них ведь именно накормить сына или внука считается проявлением наибольшей любви». Это мы, не знавшие голода, весело смеемся над бабушками, которые откармливают внучат до состояния огромного хряка. А ведь бабушки просто не знают, как любить по-другому. Вот и отыгрываются через еду. Деформированная психология переживших голод на самом деле. И смешно, и грустно одновременно. Позавтракав с родными, Дмитрий быстро собрался и вышел на улицу. Становилось все теплее, и даже в легкой толстовке на футболку было довольно жарко. Вознесенский любил лето даже не за возможность ходить в майке и шортах, а за буйство красок и постоянно меняющуюся природу. Будучи по природе своей технарем, Вознесенский не утратил при этом и тонких настроений души, научившись видеть красоту в мелочах в окружающем пространстве». Он был благодарен судьбе за то, что жизнь научила ценить все, что есть на данный момент. Ему приходилось жить и работать и в достаточно тяжелых условиях в том числе, и пройти сквозь довольно бедные детства и юность в 90-е и нулевые. Всякое было. С удивлением отметил, что и вчера, и сегодня по улицам ездят очень много скорых с мигалками, зачастую сопровождаемых полицией. И какое-то состояние тревожности среди людей будто витает в воздухе, почти неуловимое, но присутствие странным образом нарастает. Дмитрий не следил особо за новостями, так в интернете иногда пролистывал ленту. Говорили, что позавчера какие-то беспорядки приключились в Москве, а в обеих столицах на карантин закрыли несколько школ и детских садов. Вроде как вспышка какой-то инфекции или что-то в этом духе, и данных особо не было. И новости читал в полглаза, стараясь не забивать голову всякой ерундой в свой законный отпуск. Внезапно в кармане завибрировал телефон. На экране высветилось, что звонила Татьяна Вознесенская. Странно, вроде виделись буквально 15 минут назад, промелькнула в голове тревожная мысль. «Дать ей что случилось?» – спросил Дмитрий, идя вдоль набережной канала Грибоедова, давно протаренными маршрутами. «Дима, тут какой-то человек неприятный приходил, в дверь стучал». «По виду кавказец, на чеченца похож, с бородой рыжеватый и сам светлый. Ты, я знаю, с ними не водишься, поэтому на всякий случай уточняю. Знакомый твой или нет? Он про тебя спрашивал». «Про меня? Вот, раз, я вообще никому не говорил, где вы живете. Более того, никто даже из друзей не знает, что я сейчас в Питере, даже оповестить никого не успел». Дмитрий очень удивился. «Что-то не то». «Как меня вот так вот легко нашли, и главное, кто?» – думал он. А тут еще кавказец какой-то, а с ними вознесенский дел не имел принципиально, и очень сильно их недолюбливал. «Да, мне тоже как-то это странным показалось. Он пришел буквально по твоим следам, все расспрашивал, где ты, что ты, когда был последний раз». И очень хотел с тобой поговорить. И знаешь, агрессивно так. Я уж подумала, сейчас меня отодвинет и в квартиру вломится. Очень по-хамски. Хорошо Саша дома был. Он вышел, а этот его увидел и сразу успокоился. «Нет, тётя Тань, я не знаю, кто это и почему он меня искал. Но в «Друзьях» у меня таких персонажей точно нет. Но спасибо, что сказали». «Дима, ты будь осторожен, пожалуйста». Лицо у него бандитское совсем было. Надеюсь, ты не влип в какую-нибудь историю. Да откуда? Только из командировки приехал. В этот момент соображаю, откуда посетитель мог знать его и место проживания его родственников. Может, это хозяин того чемодана, который я случайно с ленты прихватил? Надо бы его в аэропорт отвезти, хозяин сам не объявился и не звонил никто пока. Хотя навряд ли, да и адрес тетки я нигде не оставлял. Очень странно. «Ну смотри, береги себя. Ты когда будешь?» «Думал вечером, но теперь даже не знаю. Что-то, тетя Тань, происходит, кажется. Одни скорые, да полиция в городе. Ничего не говорят, а то, может, я пропустил чего?» «Да, мы тоже заметили, как в девяносто третьем, только не стреляют». Тревожно, но в новостях не говорят ничего. Ясно. Думаю, сейчас круг пройду и домой. Мне тоже что-то не нравится. Не могу понять, что. Просто чуй и чую. Странное такое ощущение. Вознесенский закончил звонок и огляделся. Мимо него на полной скорости, игнорируя красный на пешеходном переходе, промчался автобус ПАС с ОМОНовцами и следом за ним два автозака на базе газов а завершала колонну машина ДПС со включенными проблесковыми маячками. На противоположной стороне канала вдоль набережной пронеслись две машины скорой помощи в обратном направлении, также с включенными мигалками. «Что за ерунда? Война, что ли, начинается? Или революция какая? Аврору, правда, не слышал сегодня? Черт, какой-то дурацкий юмор в голове, ни одной толковой мысли. поздно точно не хожу, ну его нафиг», – заключил Дмитрий. Не успел он убрать телефон, как снова раздались гудки. На этот раз звонил его друг детства из Москвы. «Димон, здорово!» Раздался в трубке бодрый баритон. «Ты где сейчас? Все в порядке?» «Да, привет, Леха, привет!» Расслышать, я сейчас в Питере на неделю приехал, но что-то тут неспокойно как-то. И я не могу понять, что происходит. Может, ты мне расскажешь в Москве, что слышно нового? Да тут такое! Я тебе по этому поводу и звоню, хрень какая-то, если честно. Ментов, как будто всех, кто был, на улице выгнали. Звонили паре ребят знакомых, один в ДПС, второй в Дознаватель 65-м. Всех выгнали на работу, многих в ночную на дежурство поставили, ввели план «Цитадель», просто перекрыв все входы и выходы в ОВД по всему городу. Сейчас ни в одну ментовку так просто не зайдешь. Такое впечатление, что обороняться от граждан собрались. — А сами твои друзья что говорят? — Да ничего не говорят, сказали быть готовыми к любым нештатным ситуациям, а каким не пояснили. Из оружейки все автоматы достали, какие были, и раздали даже следакам, прикинь. Революция, что ли, намечается? А то в Питере я за несколько минут кучу скорых и полицейских машин насчитал. ОМОН куда-то только что ехал. Ну, была бы революция. Мы бы, наверное, про нее узнали задолго до. Тут что-то другое. Про войну тоже не говорят. Молчок уже вторые сутки, хотя полицейские на местах наверняка бы проговорились». Но им тоже ни хрена не говорят. Ну а слухи какие ходят? А то я от зималась малость отстал за месяц с хвостом. Говорят то ли про психическое обострение какое-то, что маловероятно. Явление это не массовое, насколько я могу судить. То ли про какую-то инфекцию, и вроде как всех хотят на карантин по домам разогнать. Но при этом непонятно, зачем такие меры по ментам, если просто карантин. Мне сосед сегодня сказал, что у его детей школу на карантин закрыли. Может, это оно и есть, не знаю. Вроде как несколько детей заразились чем-то и всех по скорым развезли. А что там дальше, сам не знает. В новостях вообще ничего толкового. Да, пойду-ка до дому дойду, что ли. А то вообще непонятно ничего. Хоть узнаю из новостных лент, что происходит... «Мне пока кроме тебя никто не звонил. пара коллег написали только, что с работы одну бабу в больничку увезли. Ее то ли собака покусала, то ли не собака. Непонятно, короче. Кто-то покусал довольно сильно. И это все из происшествий. К делу не относится. По остальному тишина». «Ты давай, Димон, береги себя, что ли. Если что, звони». «Давай. И ты тоже. Рад был слышать». Вознесенский крепко задумался. Что если в стране действительно какая-то кутерьма закручивается, а он и не в курсе со своей командировкой? Может, пора до дома добраться, и черт с ним с недельным отпуском? А то так, не дай бог, еще забастовка какая на дорогах, или еще что. Или и правда карантин. Фигу в чужом городе, пусть даже у родственников оставаться. Дмитрий больше всего не любил чувство неопределенности, когда сидишь и не знаешь, что делать, и делать или что-то вообще. Вдруг надо бежать из города или тушёнкой закупаться в срочном порядке – Или наоборот, ерунда, все само рассосется за пару дней, чтобы это не было. Вознесенский набрал телефон мамы. «Дима, привет. Я только собиралась тебе звонить, как чувствовал. Как ты? Ты сейчас у Тани и Саши?» «Да, мам, привет. У них. Мне сейчас лёха Ковалев позвонил. Говорит, в Москве неспокойно как-то. В Питере тоже не очень понятно, что делается. Я подумываю, вернуться сегодня или завтра, в крайнем случае, пока не решил». «Слушай, у нас подъезде буквально 15 минут назад соседку увезли в психиатричку. На людей бросалось троих из дома, покусала, еще мужа и двух детей. Санитары, пока ее скрутили, тоже двоих перекусала Хорошо так. Я бы подумала, что весеннее обострение у психов, но мне подруга звонила, а до нее коллега по работе. Говорят, тоже что-то подобное видели». У Ленки из 36-й муж, врач в военном госпитале в Купавне. Говорит, всех вызвали из отпусков и с выходных, у кого были, и ставят на дежурство. Он с каким-то своим приятелем из Минздрава связался, вроде как по Москве пошла эпидемия бешенства, люди заболевают. Причем, кто занес, не, не ясно. Вроде из Европы пришло, но это пока не точно, больше слухи. Ты смотри поаккуратнее там, ладно? В приключения всякие не лезь и старайся поменьше с людьми контактировать. Ну, мам, ты со мной как с маленьким ребенком, сам знаю. Не спорь, я лучше знаю. Видишь, дурака какого, лучше беги подальше. Кто знает, как эта зараза передается? Если это вообще она. Земля слухами полнится, а у страха, как известно, глаза велики. Еще и не такое выдумают, но я тебя понял. Мне, Дима, несколько разных людей. Друг с другом незнакомых говорят одно и то же. И как-то по всему выходит, что похожее, так что приезжай скорее. И Тане тоже передай, чтобы без нужды на улицу не выходили. «Хорошо, мам, понял тебя. Я напишу, когда в поезд сяду. Все, целую». Вознесенский не сказать, чтобы был удивлен, он вообще давно перестал чему-либо удивляться, особенно в последние несколько лет, когда интересные события на планете происходили одно за другим, и подготовиться к этому было решительно невозможно. Однако его терзали опасения, что рвать когти нужно сейчас. Здесь, в Питере, он был совершенно не готов ни к чему. Там у себя дома совершенно другое дело. Проходя мимо очередного дома-колодца, Дмитрий внезапно услышал грохот одиночных выстрелов во дворе и крики. Через несколько секунд со двора выбежали двое людей, мужчина и женщина. Они явно бежали от кого-то. Мужчина держался за окровавленную кисть. Женщина ладонью прикрывала лицо. Вознесенский крикнул. «Что случилось? Помочь чем?» «Не ходи туда, мужик!» – откликнулся возбужденный мужчина. «Там какой-то психопат неадекватный. Меня и ее вот за лицо», – указал он в сторону женщины. «А стрелял кто? Я выстрелы слышал». «Да у нас во дворе живет один в полиции служит. Сказал нам бежать со двора, я так понимаю, он в этого идиота стрелял?» «Ясно. Не пойду, пожалуй». Вознесенский взглянул на темный проем арки, но оттуда так никто и не вышел. Картина начинала потихоньку складываться на фоне того, что он услышал и увидел за последние полчаса. «Ну его нахрен», – подумал Дмитрий, – «пойду домой от греха подальше», и, развернувшись, быстро направился к дому. Дмитрий не стал идти через дворы, потому как пространство там было замкнутым и темным, а он не был местным, чтобы знать все закоулки и пути обхода, и, если нужно, отхода. А вместо этого решил обойти немного другим маршрутом и войти в дом через другой выход. Не выходило у него из головы, что сказала тетка, что его нашел какой-то непонятный гражданин и даже приходил в квартиру. В этот момент Вознесенский лихорадочно пытался вспомнить, не перешел ли он дорогу каким-то бандитам и кто и за что его может пытаться так упорно искать, что ж, в Питер приехали. Но в любом случае, кто бы это ни был, бандиты, менты или еще кто-то, Дмитрий не хотел встречаться ни с кем из них. Осторожно выглянув из-за угла и убедившись, что никого нет, он незаметно прошмыгнул в двери быстро и почти бесшумно вбежал по лестнице наверх. Питер был в этом плане очень удобным городом для преступников всех мастей, со своими лабиринтами дворов и двумя входами в дом в старых районах. Постучался в дверь, предварительно посмотрев колодец лестницы вниз и наверх, и вошел в квартиру. «Дядь Саш, Тань, я думаю, что из города надо бы уехать. Ну а если не уехать, то хотя бы затариться едой на неделю две и не выходить. Что-то странное происходит», – сам убедился. «Да, мы как раз хотели поговорить на этот счет, у меня точно такое же мнение», – согласился Александр Вознесенский. Убеленный сединами мужчина с умным лицом и внимательным взглядом. Видимо, эту мысль он тоже успел обдумать. «Что делать будете?» И «Как я могу помочь? Давайте что-нибудь решать под тому, как мне в Москву надо ехать либо сегодня, либо максимум завтра. Наверное, все же завтра поеду». «Помочь ничем. Ты давай до дома, добирайся побыстрее. Мы сейчас соберем вещи тоже, погрузимся в машину и на дачу рванем под Сестрорецк. Посидим, пока не станет ясно, что происходит. Ну и пока все не уляжется, конечно же. Выезжать будем ближе к вечеру, ключи тебе оставим». «Если надо будет еще денег другой пересидеть или позже приехать, пусть будут». «Вы тогда как доберетесь, отзвонитесь. Я тоже сообщу. Родителей, наверное, тоже на дачу надо вывести. И если подтвердится, что и правда болячка какая, или что иное неприятное, то куча народа поедет одновременно, и еще из города не выберешься». В кармане вновь ожил телефон, звонил неизвестный номер. Дмитрий взял трубку». Дмитрий Вознесенский, я полагаю. У собеседника был низкий железный голос. Мужчина явно серьезный, и у таких, как правило, и намерения серьезные. Да, слушаю вас. Меня зовут Валерий Павлович Николаев, подполковник службы внешней разведки. Нам с вами нужно очень серьезно поговорить. Слушайте внимательно».